глава 17. лунная база на верхней ветке и секреты нашего спутника как я писала в прошлой главе до поры до времени на верхней ветке не было технологии для того чтобы даже просто полететь на луну и высадить астронавтов на ее поверхности а уж о том чтобы установить на ней какие то строения вроде лунных баз и подавно речи не шло это казалось невозможным Тем не менее, примерно с 2050-2060-х годов ситуация начала потихоньку меняться. Сначала были осуществлены первые полеты на Луну с высадкой астронавтов. Наличие продвинутых технологий позволило защитить оборудование и людей от сильной лунной радиации. Поэтому миссии были успешными. Через некоторое время наступил следующий этап. Решили построить лунную базу, на которой могли бы находиться и работать космонавты во время недолгих командировок. На создание базы, разумеется, ушло достаточное количество времени, так как проект был достаточно сложный. Как известно, на Луне сильнейшая радиация, огромные перепады температур и метеоритные дожди. Условия не самые простые, поэтому необходимые материалы перевозили туда небольшими партиями, и строительство шло не быстро. Тем не менее, амбициозная задумка в итоге удалась. По моим ощущениям, лунная база стала функционировать примерно в 2070-х годах. После ее запуска на Луну стали активнее отправлять команды астронавтов. Они там жили и каждый раз слегка дорабатывали конструкцию. Первые командировки были совсем недолгими, всего несколько дней. Однако уже в 2080-х годах на Луне можно было находиться сроком вплоть до нескольких недель как выглядела лунная база. Насколько я вижу, она состояла из полусфер, которые были максимально вписаны в лунный рельеф и находились у подножия одного из горных массивов в небольшом кратере. Большая часть базы находилась под поверхностью Луны. Можно сказать, что две трети были под землей, а оставшаяся одна треть возвышалась над поверхностью и была накрыта куполами. Обтекаемая форма и расположение на склоне горы нужно было для того, чтобы максимально защитить конструкцию от бурь, которые могли ее повредить. Построено все это великолепие было, разумеется, с помощью управляемых строительных аппаратов. Ручного труда космонавтов практически не потребовалось. Насколько я вижу, комфортной для проживания, особенно на первых порах, лунная база не была. С каким-нибудь загородным отелем ее точно нельзя было сравнить а с фантастическим фильмом, где астронавты разгуливают по инопланетным базам в халатах и тапочках, и подавно. Поскольку с получением кислорода в местных условиях были сложности, то все помещения базы им снабжены не были, так же, как и высокий степень защиты от радиации. В некоторых комнатах люди должны были даже находиться в скафандрах, разве что немного более облегченных по сравнению с теми, в которых выходили на поверхность на самой большой глубине находились небольшие помещения для отдыха сотрудников, которые по факту совмещали в себе спальню, кухню и туалет. Все это располагалось в очень ограниченном пространстве. Там можно было находиться в обычной одежде и без защитного костюма. Именно в этом бункере радиация была наименьшей, но при этом она все равно была. Про другие пространства базы, а также поверхность Луны, и говорить нечего. Там дозы радиации были очень высокими. Именно поэтому жить на базе годами или даже месяцами было бы опасно, и все командировки на Луну были достаточно короткими. Помимо вышеописанной проблемы были и другие. К примеру, в условиях перепада температур сделать полноценное отопление и комфортные условия внутри всей базы было сложно поэтому опять же ограничились небольшими жилыми помещениями. В целом, можно сказать так, база была построена для того, чтобы внешние условия – радиация, скачки температур, метеоритные дожди и так далее – мешали не так сильно. Однако совсем устранить их влияние не получалось, и находиться на Луне для людей было очень непросто. О том, чем занимались люди на Луне. По большей части астронавты, посещавшие Луну, занимались исследованиями. По-прежнему брали образцы грунта в различных местах, а также запускали беспилотные аппараты для видео и фотосъемки поверхности нашего спутника. Помимо этого на Луне установили телескопы. Она была удобным пунктом наблюдения из-за отсутствия атмосферы. За их работой также требовалось наблюдение, а также изредка им нужно было техническое обслуживание. Однако, кроме этих задач, у астронавтов были еще более важные и волнительные. В частности, прибывавшим в лунные командировки специалистам предстояло исследовать остатки инопланетных баз, когда-то располагавшихся на поверхности Луны. Если первые астронавты, которые высаживались на Луне, их лишь обнаружили и не могли забрать с собой на Землю большие грузы в виде каких-то артефактов, то более поздние лунные миссии этот пробел восполнили те, кто находились на нашем спутнике около недели, могли исследовать заброшенные базы на месте, а также забирать с собой самые любопытные вещи. Широким массам людей очень нравилось наблюдать за этим процессом. У лунных исследований была отличная пиар-компания в СМИ. Простые обыватели с замиранием сердца ждали новостей о том, что привезут космонавты из очередного полета и какие артефакты отдадут ученым для исследования. Они думали так. Кто знает, может новая информация вызовет очередной прорыв в науке и технике, или даже позволит контактировать с инопланетными цивилизациями в будущем, если найдут зацепки и поймут, откуда они в свое время прилетели на Луну. В общем, так называемый лунный сериал захватил умы и сердца простых людей, и они с нетерпением ждали продолжения этой интересной истории. Однако, открыли ли им всю правду? Думаю, интересно будет порассуждать на эту тему. Немного о тайнах Луны. Как я уже говорила, жителям Верхней Ветки подавали информацию следующим образом. Пусть на Луне и присутствовали высокоразвитые цивилизации, но все же это было давно. А сейчас там по факту просто необитаемая пустыня с крайне суровыми условиями, и никаких инопланетных гостей уже давно не наблюдается. Однако в реальности картина была немного другой. Скажем так, кое-что не договаривали, и определенные вещи были по-прежнему скрыты от широких масс. В чем они состояли? Дело в том, что не все лунные базы, созданные инопланетными цивилизациями, были заброшенными. Да, те из них, которые находились на поверхности, действительно были построены очень давно. Они использовались в тот период, когда Луну пригоняли на нашу орбиту затем эти базы оставили за ненадобностью, и на момент создания человеческой лунной базы они уже представляли собой лишь древние руины. В этих заброшенных объектах по факту не было никакого ценного оборудования. Те небольшие остатки устройств, которые находили космонавты, ничего толком в плане познания Вселенной дать не могли. Я думаю, в высших кругах управления на верхней ветке это прекрасно понимали. Просто людей развлекали таким образом а также готовили понемногу к тем переменам, которые должны были произойти в будущем. О них расскажу чуть позже, в следующих главах. Если подытожить вышесказанное, то руины лунных баз, когда-то построенных высокоразвитыми цивилизациями, не представляли из себя ничего интересного. Однако это были не все объекты, располагавшиеся на Луне. На самом деле там была еще одна действующая база. Она была подземной, и вход в нее был надежно скрыт. И даже если бы его каким-то образом удалось обнаружить земным астронавтам, то они бы никак не смогли попасть внутрь. Дело в том, что развитые цивилизации, а ту базу построили именно они, используют следующий подход к безопасности. На входе в любое охраняемое пространство стоят продвинутые системы слежения, которые сканируют каждого, кто окажется поблизости. Под сканированием я имею в виду не считывание лица или сетчатки глаза, как в нашем мире, а полный рентген всех энергетических тел и так называемого отпечатка души. На всякий случай уточню, у каждого из нас есть не только уникальные отпечатки пальцев, сетчатки глаз и так далее, но и своеобразный слепок энергетических тел, которые я называю отпечатком души. В отличие от каких-то физических признаков, этот отпечаток переходит с человеком из воплощения в воплощение и является чем-то вроде его паспорта в тонких мирах. Именно на идентификацию этого уникального отпечатка и настроены все продвинутые охранные системы в развитых цивилизациях, и так они отличают своих от чужих. Помимо этого, эти системы всегда считывают и уровень развития того, кто приближается в зону их действия. Они определяют его по тому, насколько развиты тонкие составляющие человека и насколько активно в самих тонких телах циркулирует энергия. В зависимости от уровня развития часто выбирается мера пресечения к тому, кто входит в охраняемую зону. К примеру, животных просто заставляют чувствовать дикий страх и бежать во освояси. Люди могут ощущать более широкий спектр эмоций, или даже получать мысленное предупреждение о том, что посторонним вход воспрещен. А если вернуться к инопланетной лунной базе, то земных космонавтов, даже если бы их к ней ненароком занесло, сразу же остановила продвинутая система безопасности. Можно сказать, что она сбила бы их на подлете, потому что они не отвечали необходимым критериям, то есть не были сотрудниками базы. Их бы мог охватить сильный ужас, или им бы стало физически плохо, или они уткнулись бы в подобие невидимой стены. Так или иначе, благодаря действию продвинутой системы безопасности, они бы даже приблизиться к инопланетной базе толком не смогли, не то чтобы войти внутрь. «Так что же из себя представляет этот загадочный объект?» — может спросить читатель. «Я скажу так. Согласно моему видению, там находится действующий пульт управления Луной. Как я уже писала ранее, наш спутник существует не просто так. Его пригнали на нашу орбиту для своеобразной настройки Земли и ее магнитных полей. Однако, помимо физических явлений, магнитное поле, приливы, отливы, давление воздуха и так далее, Луна влияет и на куда более тонкие составляющие нашей планеты. И это влияние не стоит недооценивать. К примеру, наш эфирный слой, ход времени на Земле, а также частоты наших реальностей, Также можно подрегулировать с Луны, изменив параметры ее излучений. Я думаю, что читатели уже догадались. Меняются эти самые параметры как раз из рубки управления Луной, в которую землянам вход закрыт, и которую я описывала выше. Находятся ли там постоянно какие-то инопланетяне или зеленые человечки? Насколько мне видится, нет. Все оборудование работает в автоматическом режиме и управляется дистанционно. Однако я вполне допускаю, что раз в некоторое время могут прилетать администраторы базы, чтобы ее физически проверить или совершить какие-то важные настройки в ручном режиме. О том, насколько часто случаются эти визиты, мне сказать сложно, но все же, по моим ощущениям, они бывают. Небольшой итог этой главы. Если подытожить, то выйдет следующая картина. Луна – это не просто непонятно откуда взявшийся спутник Земли, а сложное устройство, с помощью которого поддерживаются определенные настройки нашей планеты. И во многом благодаря Луне наша Земля находится в состоянии, пригодном для жизни. Управление Луной осуществляется, разумеется, не людьми, а более высокоразвитыми цивилизациями, которые нас курируют. Для того, чтобы менять настройки нашего спутника, в нем есть своеобразная рубка управления – При этом попасть туда землянину невозможно при всем желании, потому что она оборудована продвинутыми системами безопасности. Вышеописанная ситуация, как мне видится, актуальна как для верхней ветки, так и для нашей. Разница лишь в том, что на верхней ветке люди хотя бы немного продвинулись в исследованиях Луны. Им приоткрыли краешек правды о том, что она из себя представляет. А у нас широким массам подают другую информацию о том, что на Луну, Пару раз слетали и хватит. Да и вообще, делать там особо нечего. Однако, лично я огромным минусом такой расклад не считаю. Возможно, для текущего уровня развития общества на нашей ветке это самая правильная стратегия. Ведь на данный момент мы не смогли разобраться даже с самыми острыми внутренними проблемами. И это надо признать поэтому даже как-то опосредованно говорить на очень широкую публику о наличии более высокоразвитых цивилизаций у нас пока рано. И я полагаю, на официальный уровень подобная информация просочится еще не скоро. Так что нам, эзотерикам, остается лишь развлекать людей своим видением этого вопроса, понимая, что в глазах большинства наши представления будут выглядеть лишь фантазиями и сказками,